Юэль. В поле зрения Юэля танцуют черные точки. Сливаются, расходятся. Дышать. Нужно не забывать дышать глубоко, до самых легких. Нужен воздух, но кажется, что в квартире нет кислорода. Мама уснула сразу же, как только легла в постель. Глазные яблоки быстро двигаются под тонкими веками. Что она видит во снах? Кто она в них? Юль встает и идет в ванную. Ополаскивает лицо холодной водой. Кто ей рассказал? Как раз после того утра он завязал с наркотой. Шесть лет и два месяца. Уже почти три. Она расскажет кому-нибудь? А кто ей поверит? Юль возвращается в комнату смотрит на мамино умиротворенное лицо. Кажется, она только что закрыла глаза. Ничего не сходится, ничего. Но одно Юэль знает, осознание приходит к нему очень быстро. Ему нельзя здесь оставаться, надо убираться. Прочь из сосен, прочь из дома, прочь из деревни. Персонал позаботится о маме. У риэлтора есть дубликат ключей. Бьорн обещал приехать завтра. Юилю не нужно здесь оставаться. Если он уедет сегодня вечером, уже к ночи будет в Стокгольме. Теперь пусть всем занимается Бьорн. Он свой долг выполнил. Через несколько дней Юилю покажется, что он напридумывал себе, что маму навещают мертвецы. Точнее говоря, он наконец поймет, что все выдумал. Ведь это должно быть лишь фантазия. Но на самом деле Юэль просто пока еще не осознает, что уже остался здесь навсегда, что он тоже виноват в маминой болезни. Когда Юэль выходит из квартиры и оставляет маму позади, облегчение чувствуется в каждом его шаге. Он уходит, не оборачиваясь.